предстал Вова, громкий, восторженный и уверенный в себе студент медицинского института. В б е л о й ночи мы мчались на перегонки на велосипедах по опустевшим улицам и набережным или отправлялись через...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 как на службу. «И в институте я была не совсем своя, а в а р т е л и среди немолодых женщин чувствовала себя вообще непрекаянной и случайной». Переквалифицировавшиеся бывшие пианистки, учительницы и домохозяйки за работой в артели болтали. Самой актуальной темой были мужчины, о них говорили без стеснения, разделывали их сознанием дела. «Да и жизни женщины были н е л е с н о г о мнения. Жизнь, а будь она неладна, — начинала самая старшая, Людмила Ивановна, не заметила, как с о с т а в и л а с ь «Ну, со мной ясно, а ты вот, — обращалась она к соседке, — тебе тридцать лет, посмотри, на кого ты похожа. Вся в морщинах, опухшая, вялая. Ну, что это за дело?»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 Разговоры эти коробили. Святое и бытовое в моем сознании никак не соотносились. Тон женщины казался вульгарным. Как можно не верить в прекрасные чувства и отношения? Целостность веры — защита. Первой на эту целостность покусилась Лили. Она не нравилась моим подругам. По-иному, чем р а к с а н а